Глава 18. Я это, ну, я хотел извиниться, попросить у вас... Что ты хотел у меня попросить, мой мальчик? Прощение. Да я давно тебя простила. Ты ведь сам не верил в то, что тогда говорил, но все же будь посторожнее. Надо бережнее относиться к людям, которые к тебе расположены. В старости сам убедишься, что таких совсем мало. Знаете, я думал о том, что вы мне вчера сказали, и понял, что по меня язык отсох, что вы правы. Конечно, я права. Я хорошо знаю стариков, знаешь, сколько их вокруг меня. Ну тогда в чем дело? А в том, что мне некогда всем этим заниматься, искать место и все такое. Хочешь, чтобы я взяла хлопоты на себя? Знаете, я могу заплатить. «Не начинай снова грубить, дурачок. Я все сделаю, но сказать ей должен ты. Тебе придется объяснить Полетти ситуацию. Вы пойдете со мной?» «Пойду, если хочешь. Но я и так прекрасно известно мое мнение на этот счет. Я ее давно настраиваю. Нужно подыскать что-то классное, так ведь? Чтобы комната была хорошая и чтобы обязательно парк? Знаешь, это будет очень дорого стоить. Насколько дорого?» Больше миллиона в месяц. Ох, погодите, Ивонна, вы в каких деньгах считаете? У нас теперь евро в ходу. Ах, да, евро. Ну, а я уж как привыкла, так и считаю. И за хороший интернат придется выложить больше миллиона старых франков в месяц. Франк? Это... это все, что я зарабатываю. Тебе следует зайти в совес и попросить пособие, узнать, какая пенсия была у твоего деда, и подать документы в совет на помощь, выделяемую ждивенцам и инвалидам. Но она ведь не инвалид. Может и так, но ей придется разыграть спектакль, когда они пришлют инспектора. Палетта не должна выглядеть слишком бодрой, иначе вы почти ничего не получите. «О, черт, вот ведь хрень какая, простите!» Я заткнула уши. «Я никогда не сумею заполнить все эти бумажки». Может, расчистите для меня площадку хоть чуть-чуть? Не волнуйся. В следующую пятницу я буду в клубе. Уверена, все получится. Спасибо, мадам Кармино. Да не за что. Это самое малое, что я. Ладно, ладно, мне пора на работу. Я слышала, ты теперь шеф-повар? Кто вам сказал? Госпожа Мандель, а, -а, а. Она до сих пор не забыла кролика по-королевски, которого ты приготовил для них в тот вечер. Не помню. Зато она помнит. Уж ты мне поверь. Скажи-ка, Франк. Да. Я знаю, это не мое дело, но... Твоя мать. Что моя мать? Не уверена, но, возможно, нужно с ней связаться? Она могла бы взять часть расходов на себя? Теперь уже вы грубите, Ивонна. И не потому, что вы плохо ее знаете. Люди иногда меняются. Не она. Только не она. Ладно, я уже опаздываю. Пошел. До свидания, мой мальчик. И? Да. Постарайтесь найти что-нибудь подешевле, ладно? Посмотрю, что удастся сделать, и сообщу тебе. Спасибо. В тот день стоял такой холод, что Франк был даже рад вернуться на раскаленную кухню к своим каторжным обязанностям. Шеф пребывал в хорошем расположении духа, От посетителей отбою не было. Кроме того, он только что узнал, что в одном из журналов вскоре будет напечатан положительный отклик на его заведение. «В такую погоду, дети мои, будет спрос на фуагра и хорошее вино. Конец с салатом, зелени и прочей ерунде. Баста! Мне нужны красивые и сытные блюда, и я хочу, чтобы клиенты уходили от нас тепленькими. За дело, подбавьте жару, дети мои».